И он щеголял теперь газетной начитанностью, точно так же, как когда-то отреченными книгами и текстами орфиков. Говорили, что в Швейцарии у него осталась новая молодая пассия, недоконченные дела, недописанная книга, и что он только окунется в бурный отечественный водоворот, а потом, если вынырнет невредимым, снова махнет в свои Альпы. Только его и видали. Он был за большевиков и часто называл два лево-эсеровских имени в качестве своих единомышленников, журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Котыри. Александр Александрович ворчливо упрекал его. — Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич? эти мироки ваши какая яма это ваша лидия покори котерри поправлял николай николаевич и сильвия ну все равно покори или попури от слова не станется но все же виноват котыри терпеливо настаивал николай николаевич он и александр санович обменивались такими речами о чем мы спорим Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела немыслимое существование. Возьмите любой учебник истории. Как бы это ни называлось, феодализм ли, или крепостное право, или капитализм и фабричная промышленность, все равно неестественность и несправедливость такого порядка давно замечено И давно подготовлен переворот. который выведет народ к свету и все поставит на свое место. Вы знаете, что частичное подновление старого здесь непригодно, требуется его коренная ломка. Может быть, она повлечет за собой обвал здания, ну так что же? Из того, что это страшно, ведь не следует, что этого не будет. Это вопрос времени. Как можно это оспаривать? — Э, да ведь не о том разговор. Разве я об этом? Я что говорю? — сердился Александр Александрович, и спор возгорался. — Ваши попури и люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем где же тут логика? Никакого соответствия. Да нет, погодите. Вот я вам покажу сейчас. И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивою статьёю. со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкою вознёй пробуждая своё красноречие. Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре, и чтобы препятствия оправдывали его мямлющие паузы, его эконья и меканье Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного, Например, при подыскивании второй калошек первый в полумраке передней, или когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной, или при передаче тяжелого блюда за столом, или во время разливания вина гостям по бокалам. Юрий Андреевич с наслаждением слушал тесть. Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев с мягким, похожим на мурлыканье, громековским подкартавливанием. Верхняя губа у Александра с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Также точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди. Было нечто общее между этой губой и галстуком, и оно придавало Александру Александровичу что-то трогательное, доверчиво детское. Поздно ночью, почти перед уходом гостей, явилась Шура Шлезенгер. Она прямо с какого-то собрания пришла в жакетке и рабочем картузе, решительными шагами вошла в комнату и, по очереди, здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрекам и обвинениям. — Здравствуй, Тоня! Здравствуй, Санечка. Все-таки свинство, согласитесь. Отовсюду, слышь, приехал. Об этом вся Москва говорит. А от вас узнаю последнюю. Ну да черт с вами. Видно, не заслужило. Где он, долгожданный? Дайте пройду. Обступили стеной. Ну, здравствуй. Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно.